Эрли Моури. Ваше сиятельство. Часть третья. Читает Борис Павлюков. Глава первая. Бродяга. Спустившись на первый этаж, я отозвал дворецкого сторону, чтобы нашего разговора не слышали охранники. «Антон Максимович, есть небольшое дельце? Сюда идемте?» Открыв комнату прислуги, пропустил дворецкого вперед и спросил, — видел, у вас была тут потрепанная одежда, вы в ней как-то уборкой за домом занимались. — Есть такая ваше история. А что случилось? Он с недоумением уставился на меня. — Давайте ее сюда, штаны не надо, только сюртук и шляпу. И это... жилет и шарф там, или гастук тоже давайте. — Я вам новый взамен принесу, — заверил я, — или лучше компенсирую потерю деньгами. Он подошел к шкафу, скрипнул дверкой и снял с вешалки потреманный сюр сюртук с бронзовыми пуговицами. Стряхнул его, поднимая в облачко пыли. С сомнением на морщинистом лице протянул мне. Затем достал шерстяной жилет. Хотя ночью уже были достаточно теплые, жилет я тоже решил взять. — Эту сумку тоже заберу. Я сам снял ее с полки, выложив рубашку какой-то сверток. — Да, кстати, фонарик. Попрошу, принесите фонарик с целой батареей, — распорядился я. Как минимум два фонарика в полной готовности всегда имелись в тумбочке дворецкого. Если забрать один, наше жилище не пострадает. Когда Антон Максимович вернулся, вручив мне фонарик, я прицепил его на ремень, потрепанный сюртук убрал сумку и попросил Дворецкого повернуться ко мне. Улыбнулся ему и запустил шаблон маска жца. Отвлекая Дворецкого пустоватым разговором, я переносил его образ в новую заготовку, которую назвал «бродяга». Точность в деталях для моих целей не требовалась, даже напротив, я постарался, чтобы этот образ оказался меньше похож на нашего Антона Максимовича. Однако особенность создания заготовок под маску лужица такова, что требуется брать за основу какого-то человека. Только тогда перевоплощение получается достаточно убедительным. Можно брать образы с портретов и фотографий, но тогда выходит хуже, поскольку нет живой мимики и нет оттиска энергетических тел. Их мы не видим, но интуитивно воспринимаем. Мне хватило пяти минут, чтобы сделать достаточно неплохую заготовку. Затем я закинул сумку через плечо и поспешил к выходу. Уже на улице я включил эхос на передачу и отправил на номер госпожи Евстафьевой следующее сообщение. Э, «Ребята, пожалуйста, подождите. Я далеко, в центре, на Басманном. Не успеваю к девяти. Как назло, не могу срочно вызвать эрмик. Пожалуйста, не мучайте баронессу. Подождите хотя бы до десяти. Если отпустите, я вам щедро заплачу. Скажите, сколько надо денег?» На самом деле, я вполне успевал, если идти достаточно быстро. Отправив сообщение, я не слишком надеялся, что волки сделают уступку и согласятся подождать до десяти. Кстати, проговорил я это послание намеренно жалобным, напуганным голосом. В чем бы не сыграть сейчас напуганную овечку, если это окажется выгодом? К моему удивлению, тот же грубый и резкий голос ответил почти сразу, раньше, чем я свернул на улицу, ведущую в халши. — Ты не идиотничай. Если сбредет обратиться в полицию или привести кого-нибудь с собой, мы порежем эту, блядь, на куски. Сразу, как увидим кого-то, кроме тебя, выяснил тупой сучонок. Чтобы был здесь не позже полдесятого. Все, сука. Это окончательный срок. Не минуты позже. Вот это чудесно. Выиграл полчаса. Сейчас время становилось важнейшим фактором успеха. Оно позволило разведать местность и наметить план действий. И как жаль, что у меня нет шаблона невидимость. В свое время я его делал и немного практиковал, но эта техника у меня никогда не получалась достаточно хорошо. А в ночное время при ее использовании мое тело издавало предательское свечение, с которым я до сих пор не научился бороться. Да-да. Даже у Астерии, многоопытного мага, достигшего вершин во многих трансцендентных школах и направлениях, что-то иногда не получается или идет со значительным трудом. Но я не глупец, чтобы расстраиваться этому, потому что знаю, без неудач вкус побед становится пресным. С каменной, огибавший нашу школу, до шалашей оставалось меньше полукилометра. Отсюда, с небольшого возвышения, весь заброшенный район выглядел в ночи, как черное пятно в юго-западной части столицы. В то время, как остальная Москва пылала множеством огней, ярко выделялись свечи башен и высоток, бесконечным потоком текли живыми огоньками эрмимобилей по мостам и проспектам, в ночном небе точно огромные звезды проплевали виманы. Шалаши ночью не были полностью мертвые, кое-где виднелись огни костров, смерцали редкие искры лампад в некоторых окнах. В этом районе, со сносом которого гранначальник затягивал, ютились всякие бездомные бродяги и темные личности, скрывавшиеся по разным причинам от благополучного мира. Одним из бродяг на ближайшие час-полтора предстояло стать и мне отойдя в темный угол дальше от фонарей я снял новую кожанку убрал ее в сумку взамен надел жилет повязал коричневый галстук сверху накинул потрепанный сюртук намеренно наддорвал его на видном месте на голову натянул мятую шляпу с кокардой службы муниципальных извозчиков и активировал заготовку бродяга Теперь даже Иллина Викторовна при свете дня не признал бы во мне графа Илецкого. На вид мне было лет шестьдесят, седые волосы, тусклые глаза, морщинистое лицо, отдаленно напоминавшее нашего дворецкого. Но я закинул удобнее сумку на плечо и пошел прямиком к шалашам. Каменная дальше упиралась в забор бывшего бетонного завода, и где-то там дальше в деревянной изгороди имелась дыра. Лет шесть назад еще мальчишкой я лазал у нее со сверстником-соседом, Славой Гармашем. Вооруженные деревянными мечами и луками мы играли там в героев Троянской войны. В этой игре Славик считал себя одиссеем, хотя назывался Улиссом. Мне и тогда не нравилось латинское имя царя Итаки. Оно не настоящее, как не настоящее многое, пришедшее к нам с запада. Я же в той мальчишеской игре оставался собой, просто графом Елецким, будто оказавшимся в легендарных событиях многотысячелетней давности. Забавное было время. Впрочем, сейчас оно не менее забавное, ведь я, как Астерий, помнил эту войну, и, извините за нескромность, в самом деле был ее героем. Героем, имя которого знают лишь боги. А люди не могут знать, ведь им известно о Троянской войне лишь из поэм Гомера. Слеповатый сказитель упустил многое в своих, несомненно, прекрасных стихах. Хотя какой с него спрос, если те славные события он сам знал лишь понаслышке от других людей. Многое додумал, многое просто не понял. Вот и дыра в заборе. За прошедшие годы она стала намного больше. Часть досок сгнила, отвалилась. Я без труда пробрался на территорию заброшенного завода. Отсюда до назначенного места каналии было менее километра, и, главное, стая лезшего вряд ли ожидает меня именно с этой стороны, потому как я дал заметный крюк. А если ожидают отсюда, то бродяга найдет, что им сказать и чем ответить, когда возникнет потребность. Пока я шел через завод, обходя остовы железных конструкций и беспокоил вопрос — Чьи это был голос, диктовавший мне условия из айсах баронессы? Варги вряд ли. Его голос я хорошо знал. Может, Лешего? Хотя мы с ним как-то перебросились несколькими фразами, но в памяти голос их главаря как-то не слишком отложился. Шевельнулось что-то такое знакомое. Ладно. Но Загадка очень скоро разрешится. И еще вопрос — сколько еще осталось в их банде? Еграм в одном из сообщений говорил, двое из его знакомых решили выйти из стальных волков. Хорошо, если так, у меня больше не было желания убивать каждого из них, тем более после того, как с Айлин ситуация повернулась относительно удачной. Астерия — существо вовсе не кровожадное, как и сам граф Елецкий. Тем более среди этих волчат могут быть парни, которые просто волей судьбы оказались в дурной компании и не успели толком разобраться в себе и всей тяжести мрачных идей, насаждаемых лешим. Шел я медленно. В темноте по тропе, петлявшей между ржавых конструкций, заваленной местами строительным мусором, быстро не пойдешь. Фонарик включать не хотелось, чтобы не обнаруживать себя раньше времени. Луна лишь недавно сплыла над горизонтом и пока темень лежала глубокой. Когда я миновал угол склада, впереди справа появился костер. Возле него сидели на корточках двое. Еще один стоял чуть в стороне, глядя как раз в мою сторону, но меня пока не видел. Волки или нет? Если приглядеться, одежонка на них потрепана, и возрастом те двое, что на корточках, не молоды. Одному лет за сорок, другой еще старше. А тот, что стоит, вполне может быть одним из волчьей стаи. Я мог вполне обойти их незамеченным. Например, двинувшись по железнодорожной колее, с юго-западной стороны она прикрыта зарослями. Но такой путь означал еще больший крюк, и потерю еще минут 10-15. Слишком расточительно. Ведь одно из моих преимуществ, что волки сейчас не слишком ждут меня и могут быть не так бдительны. Тем более после того, как я голосом напуганной овечки провлеял им последнее сообщение. С другой стороны, я вовсе не из тех, кто недооценивает противника. Они уже знают, на что способен граф Елецкий. В мой испуг, могли не поверить, играть свою игру, готовиться к моей встрече с неведомыми мне сюрпризами. Вот, к примеру, назначали встречу возле Каналия. От Граха Сухрова я знал, что так называют волки место, где они меня держали связанным. Но я очень сомневаюсь, что мерзавцы, затеявшие похищение Бронессы, засели в том огромном колодце. — Да, там есть и выход в канализацию, по которой можно уйти, о чем мне дал понять голос из эхоса. Однако ход там закрыт решеткой, и он вначале очень узкий и неудобный для стремительного бегства сразу нескольких человек. Вывод. Они вводят меня в заблуждение. — Им нужно, чтобы я пришел именно к канале, а сами засели где-то рядом. В таком месте, чтобы одновременно контролировать каналью, подступы к ней и иметь возможность быстро ретироваться. Важнейший вопрос — где они держат баронессу? Сдается мне, что не в том техническом колодце, где держали меня. К талии наверняка представлен кто-то, и скорее всего не один. А раз так, то при необходимости они также не могут быстро ретироваться из колодца в руках канализации. Вывод. Очень вряд ли Талию держат там. Поэтому мне следует рискнуть, пойти мимо этих бродяг возле костра, чтобы выиграть минут десять-пятнадцать для разведки территории вокруг Но Я двинулся не прямиком к мужикам, гревшимся возле огня, а немного отклоняясь к останкам навеса. Так имелся небольшой шанс, что они меня не заметят. Вернее, не столько они, сколько тот, третий, молодой. Я не старался спрятаться. Если кто-то из них увидит, что я крадусь, то это повлечет ненужные мысли. А вот шанс пройти незамеченного в потемках у меня был. Я почти добрался до груды старых досок, когда меня осветил бледный луч фонарика. Эй, ты, урод, кто такой? Раздался со стороны костра на головатый голос. Вот и все теперь ясно. Местный оборванец вряд ли бы начал речь так дерзко. Хотя здесь обитают люди неробки, они не спешат ступить в раздор. Значит, кто-то из волков. А раз они даже здесь выставили страживого, значит, леший замахнулся широко и привлек много своих. Скорее всего, всех оставшихся. Вот интересно, что у него в голове? А он всерьез думает, что граф Елецкий настолько безголовый, что придет позвол... вызволять бронессу, понимая, что ему там уготовили верную смерть? Расчет мне их был пока непонятен. Возможно, подловив талию, действовали стихийно, в надежде вдруг получится. А не получится, так они немного теряли. По сути, ничего, если позаботились о надежном бегстве. Я остановился, разыгрывая растерянность, и ответил негромко. — Это я, Дионис. — Дионис? — будто вопросительно произнес кто-то из сидевших возле окна. Другой ответил. — Он самый бог Бухла. Раздался смех. — Сюда иди, руки держи на виду, — он скомандовал молодой, державший фонарик. Я направился к ним, послушно выставив руки вперед, что смотрелось нелепо. — Сумку медленно снял, — резко сказал Молодой. — Здесь поставь, — он указал на перевернутое ведро. — Это моя сумка, — я разыграл возмущение, быстро прикидывая, как объяснить ее содержимое, и то, почему на мне оборванцы новые джаны и обувь. — Ты что, тупой? — Молодой грозно надвинулся ко мне. Мышцы его головы торса под курткой показательно напряглись. — Ты знаешь, кто я? — Нет. — простодушно ответил я, но сумку в указанное место поставил. — Ренис и стальных волков! Хотя лучше тебе этого не знать! Эй, старый! Он обратился к сидевшему у костра барванцу. — Открой сумку, посмотри, что там! Тут же повернулся ко мне, светя в лицо фонарем, и спросил с прищуром. — Куда ты, дряхлый урод, шел? Что тебе здесь надо? — Домой к себе. Я хмуро наблюдал как старый ковыряется в моей сумке, извлекая свернутую кожанку. «Живу там, — я кинул в темноте, — в пустом доме вместе с Танечкой». «Шматье, откуда такое?» — с подозрением спросил Реннис. Я замялся, разумеется, намеренно. Ответ у меня давно был готов. Потом как бы нехотя признал. Э -э «Стянул, Эрмик стоял на Железняковской, дверь открыта. Ну, взял я. А че добро без присмотра кидают?» Не нравилось мне, что разговор этот может затянуться. Убрать этого мерзавца прямо сейчас? Слишком великий риск, что он успеет закричать. Если не он, то кто-то из этих двух оборванцев вполне могут с перепуга. И тогда вся моя затея накроется. — В общем, давай, урод, иди отсюда. Сумка конфискована. — закричал Ренис и выключил фонарь. Чтобы не тянуть время, я спорить не стал. Понуро опустил голову, сглотнул обиду и было пошел в сторону каналии. — Куда, сука, прешься? — тут же остановил меня окрик. — Возвращайся, откуда пришел! А вот этот поворот мне совсем не нравился. У меня не было времени, чтобы снова искать обходные пути. Я послушно повернулся, активируя в правую руку хватку смерти. Поднял ее одновременно, указывая на железнодорожную ветку, которая виднелась за спиной волка и спасел, Э, Так можно? Меня Танюша ждет. Пожалуйста, господин. Великий Ренис ответить не смог. Невидимая рука проникла в его горло и резко сдавила трахею. Пережал ее так, что не мог вырваться даже хрип. Грозный волчара не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Он судорожно схватился за горло и побледнел. От ужаса, не понимая происходящего, его глаза выкатились точно у лемура. Перед смертью он все-таки смог издать негромкий жалобный хрип. Неловко взмахнул руками и, глядя на ухмылку на моем лице, упал едва ли не в костер. Оба бездомных вскочили, испуганные происходящим. — Боги, ему, наверное, плохо, — сказал я, торопливо подходя. — Наверное, сердце, — сполошился тот, кого Рейнис назвал старым. — Тише, тише, — успокоил я его, — а то его дружки услышат. Подумают, что вы с ним что-то сделали, лишь бы не помер. Я присел на корочки и сделал вид, что проверяю пульс бедолаги. Хотя в этом не было необходимости. Я чувствовал вылетевшую из тела душу. Было искушение основательно выйти на тонкий план и преподать мерзавту еще один урок, подсмертный. Только на это не было времени. Я лишь позволил явить перед ним свое истинное лицо и беззвучно рассмеявшись произнести «Дурак! Не надо было так вести себя с графом Елецким». После этого душа его заметалась в ужасе, а я спокойно сообщил бездомным. О, вы, наверное, помер, как жаль, такой молодой. И поднял руку, прерывая возглас, который так и рвался изо рта дружка старого. Тише, тише. Эти парни, которые здесь рядом, очень опасные люди, лучше тихо оттяните его отсюда подальше, туда, за железку. Я махнул рукой в направлении железнодорожного плотна. — Сделайте тихо-тихо и подальше. Если кто придет, будет спрашивать, скажите, мол, стоял здесь, потом увидел кого-то и побежал в ту сторону. А дальше не знаете, где он и что с ним? — Кармана, надо посмотреть, — деловито заметил старый. Его друг хмуро кивнул. Я взял свою сумку и пошел дальше, не прислушиваясь к их тревожной болтовне. Отойдя от костра шагов на триста, глянул на часы. Без семи девять. Как бы время есть, но лучше поторопиться. Стараясь оставаться бесшумным, прошел до угла сгоревшего дома, а от него до сих пор несло дымом. Там остановился в достаточно темном месте, откуда открывался вид на неширокую пустошь. До канали оставалось полкилометра или немногим больше. Дальше без разведки идти было опасно. Пустое пространство освещала луна, выглянувшая из облаков. Можно было взять правее, пробраться вдоль сарая, но пока, занимая неплохую для обзора позицию, я предпочел оглядеться. Причем не только с помощью глаз, но используя сферу разделенного внимания, расширив ее на тонком плане, насколько получится. Так я мог со значительной долей вероятности почувствовать не только людей в ближайшие округе но и возможные ловушки. Однако имелась опасность. Если люди лешего задействовали хорошего мага, то он вполне мог меня почувствовать. Это примерно как чувствовать чужой взгляд, направленный тебе в спину. Не успел я закрыть глаза и сосредоточиться как услышал шорох справа, затем хруст гравия под ногами. Кто-то шел прямо на меня. И если он сейчас обогнет угол, то спрятаться мне будет негде.